Житие и чудеса святого пророка Елисея. Святой пророк Елисей был сын Сафата из колена Рувимова. Он родился в городе Авемехоле и был великим чудотворцем. Само его сопровождалось чудесными явлениями. В городе Силоме, отстоящем далеко от Иерусалима, стояла золотая телица, которой, совратившиеся выдало поклонничество израильтяне поклонялись как богу. И приносили жертвы. В самый час рождения Елисея эта бездушная телица так громко закричала, что рев ее был слышен даже в Иерусалиме. Когда все весьма удивились этому, некий священник, исполненный Святого Духа, сказал: "Великий пророк Божий родился ныне, и он должен будет разрушить истуканов и сокрушить сильных". Когда же Елисей достиг совершенного возраста, Проводя жизнь свою для большего угождения Богу в девственной чистоте, Бог призвал его на пророческое служение. Призвание это совершилось так. Однажды Елисей двенадцатью парами валов пахал землю. Святой пророк Илья, находившийся в то время на горе Хориве в собеседовании с Богом, получил повеление от Бога помазать Елисея вместо себя в пророка. И вот, когда Елисей был в поле, Святой пророк Илья приблизился к нему, возложил на него свою милость и передав ему волю Господню, нарек его в пророка и повелел ему следовать за собой. Елисей тотчас все оставил и готов был со всем усердием следовать за святым пророком Божьим Илией. И только испросил у него позволения на короткое время отлучиться домой, чтобы проститься с отцом и матерью. Дома он взял ту пару валов, на которой сам пахал, заколол их, а плук рассёк на дрова. Возложил их на огонь и зажарив на нем мясо, сделал угощение прилучившимся людям и соседям. После этого поцеловал отца и мать, Елисей немедленно последовал за Илией и служил ему, получаясь у него ведение тайн Божьих. По благодати Божией он сделался пророком не меньшим учителя и наставника своего святого Ильи. Когда же Богу угодно было взять раба своего Илью в вихре на огненной колеснице яко на небо и переселить его в рай, то Илия спросил у Елисея: "Какого дара он желает от Бога, который бы он, или я исходатайствовал ему молитвой своей?" "Проси", сказал он. Что сделать тебе прежде, чем я буду взят от тебя? Если не просил себе чего-либо земного, временного, ибо для него оставшегося все ради Бога и нищего духом, почитавшего все за ничто, не требовалось ничего на земле. Он не просил у Ильи ни здоровья для тела, ни долготы дней жизни своей, ибо в чаянии наследия жизни вечной не желал продолжительного пребывания в этой временной жизни. Но и спросил себе благодати Духа Святого, сугубой по сравнению с почивавшим на святом Илии. "Пусть будет", сказал он. "Тот дар пророчества и дар чудотворения, какой в тебе, вдвое более во мне, дабы я мог заблуждавшихся людей, уклонившихся в служение Ваалу, словом пророческим научить, подтверждая наставления свои чудотворениями, и через это обратить их опять к единому истинному Богу". Илья согласился на просимое Елисеем, но под условием, сказав ему: "Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так". И вот, когда они проходили путь и беседовали, появилась огненная колесница и огненные кони, которые разделили их друг от друга, и Илия в вихре понесся на небо. Елисей смотрел и взывал: Отец мой, отец мой, колесница Израилева и конница его. Наконец, когда Елисей перестал уже видеть огненную колесницу, далеко скрывшуюся от него вместе с Ильей в высоте, то начал плакать по нем, как об отце, разодрав одежду свою пополам. Но вот он увидел спущенную с высоты Ильей милость, которая и покрыла его, и он принял ее как знак полученного сугубо духа Илии и получил утешение в своей печали о нем. Он хранил ее у себя как великое сокровище или как драгоценную царскую парфиру. И этой мелотией сотворил такое же чудо, как ранее Илия. Желая перейти реку Иордан, он мелотией ударил по воде. Вода расступилась, и Елисей перешел по суху. Видевшие это чудо ученики пророческие, жившие в Иерахоне, убедились, что дух или почил на Елисеи, и, придя к нему, поклонились ему. Святой же Елисей пришел в Иерахон и остановился в нем, чтобы пробыть здесь некоторое время. Жители города пришли к нему и сказали: "Вот местоположение города нашего. Хорошо, как и сам ты видишь, но вода нехороша, и от нее и земля бесплодна". Елисей потребовал, чтобы принесли ему новый водонос. И всыпали в него соли. Когда это исполнили, он взял водонос и пошел к тому месту, где были ключи, и высыпав там соль, сказал: "Так говорит Господь: я сделал эту воду здоровой, она не будет уже теперь причиной смерти и бесплодия". После этого из Иерихона Елисей отправился в город Вифиль, жители которого израильтяне, отступив от Бога, поклонялись идолам. Когда он приближался к городу, то маленькие дети, игравшие здесь на дороге, встретив его и видя его плешивую голову, начали смеяться над ним и кричать: "Ступай, плешивый, ступай, плешивый!" Елисей, проходя мимо, осмотрелся и видя, что они следуют за ним, продолжая насмехаться и кричать, проклял их именем Божьим. И вот выбежали из лесу две медведицы и растерзали из них сорок двух отроков, Остальные едва спаслись бегством в город. Этой казнью пророк Божий по праведному суду наказал тех детей за поругание и пресек им жизнь, дабы, придя в мужественный возраст, они не явились более злыми людьми. Родители же их были наказаны этим за свое идолопоклонничество и вместе получили горькое поучение воспитывать детей в страхе Божием и наставлять их благоговейному почитанию слуг Божиих. Из Вифилия Елисей пошел в гору, кормил и оттуда возвратился в Самарию. В то время у израильтян начиналась война против моавитян. Царь Муавицкий, земля которого изобиловала стадами, обыкновенно присылал ежегодно царю израильскому дань из 100.000 ягнят и ста тысяч овец с рунами. По смерти же Ахаава царя израильского Мосац царь Моавицкий отложился от царства Израильского и прекратил присыл обычной дани. Тогда Иоарам, сын Ахава, царствовавший над Израилем в Самарии и державшийся нечестия своего отца, собрав свою военную силу и пригласив на помощь Иосафата, благочестивого царя иудейского из Иерусалима, а также подчиненного ему царя эдомского, двинулся на Маавитян через пустыню Эдомскую. По усмотрению Божию в полках находился и святой пророк Елисей. Семь дней шли три царя со своими полками, и не было воды ни для людей, ни для скота. Все изнемогали от жажды. И у Арам, царь израильский, сказал с воздыханием, "Собрал Господь нас трёх царей, дабы предать в руки Маловетян". Царь же иудейский спросил: "Нет ли здесь при полках какого-либо из пророков, через которого можно было бы вопросить Господа?" слуга царя израильского сообщил, что при полках находится Елисей, сын Сафатов, который служил пророку Ильи, возливая воду на его руки. Царь же Иосафат засвидетельствовал об Елисее и сказал: "В этом муже пребывает слово Господне". И вот три царя пришли к святому Елисею и просили его помолиться о они Господу, дабы он открыл ему, что их ожидает. Но святой Елисей ответил Иоараму царю израильскому: "Что общего у меня с тобой? Иди к пророкам отца своего Ахава и матери своей и Изавели, и тех спроси, чтобы они сказали тебе, что вас ожидает". Иоарам же царь израильский со смирением сказал ему: "Неужели Господь собрал нас трех царей, чтобы предать в руки Моавия?" Елисей отвечал ему: "Призываю вас свидетельство Господа, сил, которому предстаю" что если бы я не почитал Иосафата благочестивого царя иудейского, то не пожелал бы и видеть тебя и дала поклонника. После этого Елисей потребовал, чтобы привели к нему певца. И вот, когда явился певец Левит, умевший прекрасно петь псалмы Давида и пел: дул Господень сошел на Елисея", и он пророчествовав сказал: "Копайте глубокие рвы, потому что так говорит Господь". Вы не увидите ни дождя, ни ветра, а рвы наполнятся водой, которую будете пить вы и скот ваш. Да и самих маовитян Господь предаст в руки ваши, и вы победите их силу и разорите все их укрепленные города. Посечете все дерева плодоносные, и всякий водный источник запрудите камнем и землей и всю страну маовитскую опустошите. И Избылись все слова пророка. На утро Когда благочестивый Иосафат, царь Иерусалимский, по обычаю своему приносил жертву Богу руками священническими, люди увидали воду, текущую по Идомскому пути, которая достигла сначала места, где стояли полки Иосафата, и разливаясь по окрестности, наполняли все рвы и лощины потоков по долине. И вся земля пропиталась водой и была влажной. Люди утолили жажду, И подкрепившись силами, двинулись на Мааветиан и нанесли им тяжкое поражение. Всю страну их пленили и по повелению пророка предали ее опустошению, и после этого с торжеством возвратились в свою страну. Однажды некая вдова пророческого ученика с горестью говорила Елисею: "Раб твой, а мой муж умер. Ты же его хорошо знаешь, как человека богобоязненного". Теперь приходит взаимодавец, которому очень много задолжал мой муж и не находит у меня что взять, ибо я совсем ничего не имею, и потому желает взять у меня в работу себе двоих моих сыновей, оставшихся мне в утешение в моем вдовстве и дорогих мне как зеницы очей моих. Так горько взывала вдовица к пророку Божию. По сказаниям некоторых вдовица это была супругой пророка Авдия, управителя дома Ахава который скрыл, отмечаться рицы Изавеле, сто пророков Божьих и содержал их на свой счет, на что истратил все свое имущество, задолжал взаимодавцам. Умирая, он предоставил жену и детей промыслу Божию, заповедав им иметь твердое упование на Господа. Святой пророк Елисей, умилосердевшись над вдовицей и ее детьми, спросил её: Что ты желаешь, чтобы я сделал для тебя? Скажи, что ты имеешь теперь в доме у себя? Она отвечала: "Нету, рабы твоей, ничего в доме, кроме посудины с небольшим количеством елея". Тогда Елисей сказал ей: "Пойди, попроси у соседей своих как можно больше порожних сосудов, и затворившись в доме сыновьями своими, наливай из своей посудины масло во все эти сосуды, и они будут наполняться". Вдовица исполнила повеление пророка Божия, Она собрала у соседей порожние сосуды, поставила их в доме, затворила за собой двери и наливала елей из своей посудины выпрошенные сосуды. Сыновья ее, помогая матери подавали сосуды и наливали их, и елей не оскудевал в её сосуде, но лился как из источника. Когда сосуды все были наполнены, женщина сказала сыновьям: "Подставьте еще сосуд". Но дети сказали, что уже нет более порожнего сосуда. И елей перестал течь из сосуда вдовы. Вдовица с великой радостью поспешила к человеку Божию и сказала ему об этом чуде. Елисей же велел ей идти и продавать этот елей и заплатить долг своего мужа, а от оставшегося питаться со своими сыновьями. Случилось святому пророку Елисею проходить через город Сунам. Здесь одна богатая женщина упросила его к себе есть хлебы и со всем усердием угостила человека Божия. Пророку Елисею очень часто приходилось проходить тем городом при путешествии от Кормила к Иордану или в Голгалы, или в Иерахон, и оттуда возвращаться в Кормил. После приглашения женщины он постоянно заходил в дом ее есть хлеб, потому что она была благочестива и добродетельна. Однажды женщина та сказала мужу: Я уверилась в том, что человек Божий, который часто проходит мимо нас, человек святой. Устроим ему небольшую горницу, поставим ему там постель, стол, стул и подсвечник, чтобы он заходя с дороги к нам мог отдохнуть. И устроили так. И святой пророк каждый раз останавливался в этой горнице, когда случалось ему быть в этом городе. Однажды человек Божий, отдыхая в горнице, устроенной для него, размышлял чем бы отблагодарить эту гостеприимную и добродетельную женщину. Он велел слуге своему Геезию позвать женщину к себе. Когда она вошла, человек Божий сказал ей: "Вот ты так заботишься о нас, чем я могу отблагодарить тебя за это? Нет ли у тебя какой просьбы до царя или князя или военоначальника?" Она отвечала: "Нет у меня никакой просьбы к ним, потому что среди своего народа я живу". Когда женщина ушла, Святой обратился к Иезеию, спросив его совета, чем бы можно было отблагодарить ту женщину за ее благодеяние. Иезеия отвечал ему: "Женщина эта не имеет детей, а муж ее стар. Умоли Бога, чтобы он подал ей наследника сына". Угодник Божий поступил так. Он усердно вознес горячую молитву о женщине той Богу и, получив извещение от него, велел вторично призвать ее к себе. Когда она вошла и встала в дверях, человек Божий сказал ей, что она зачнёт и родит сына. Женщина поклонилась ему и, как бы не веря, от радости с мольбой просила святого уверить ее в том. Святой убедил ее, чтобы она твердо верила неложному слову. Женщина действительно зачала и по исполнении времени родила сына, которого и вскормила своей грудью. Однажды, когда отрок уже возрос, Летом, в жатвенное время, он пошел к отцу своему в поле, где была жатва. Пробыв там немного, он разболелся головной болью и закричал: "Голова болит, голова болит!" Отец велел слуги отнести больного сына домой. Дома больной отрок пролежал на коленях у матери только до полудня и умер. Мать взяла умершего, отнесла в горницу пророка, положила его на постель, и затворив двери, вышла и позвала своего мужа. Ничего не сказав ему о смерти сына, она просила у него, чтобы он прислал ей слугу и осла, так как она должна идти к человеку Божию в Кармил, откуда скоро возвратится. Муж спросил ее, "Зачем ты пойдешь к нему, ведь в нынешний день ни новомесячие, ни суббота. В эти дни к святому пророку Елисею, жившему на Кармильской горе, собирались люди для славословия Божия и поучения". Жена же отвечала, что хотя ныне не суббота, ни новомесячие, Но она должна идти. И с поспешностью отправилась к святому. Когда она приближалась к Армелийской горе, человек Божий провидя ее приход сказал своему слуге Геезию: «Это та сама Митянка, беги навстречу ей и спроси: здорово ли ты, здоров ли муж, здоров ли сын твой?" Она сказала встретившему ее Геезию: "Здоровы". Но когда она пришла к святому на гору, то припала к его ногам. Ези хотел было ее отстранить от него, но Елисей сказал: "Оставь ее, ибо душа ее ныне скорбит. Господь же утаил от меня о ее печали и не открыл мне". Женщина сказала: "Просила ли я сына у господина моего? Не сам ли ты, господин мой, спросил его мне у Бога? Не говорила ли я: "Не дай мне обмануться", и вот сын мой ныне умер". Человек Божий умилелся над ней, И дав свой посох Геезию, велел ему скорее идти и возложить этот посох на умершего отрока. Мать же умершего отрока не удовлетворилась этим и припав к святому пророку, говорила ему: "Жив Господь, и жива душа твоя, я не отстану от тебя". Тогда святой Елисей встал и пошел вместе с ней. Геези же прибыв ранее его, положил посох на лицо отрока, но отрок не обнаруживал признаков жизни. Когда Геезиев возвратился и встретив человека Божия, сказал ему, что отрок не воскрес. Наконец прибыл в город сам святой пророк Елисей и войдя в дом женщины, прошел в горницу. Здесь на его постели лежал умерший отрок. Святой Елисей затворил двери и помолившись Господу, простерся над отроком, приникнув своими устами к его устам и своими глазами к его глазам. И положив руки свои на его руки и свои колена на его колено, и дышал на него, и тело отрока стало согреваться. Пророк встал, походил по комнате и опять простерся над отроком. Так было до семи раз. После чего отрок открыл глаза. Елисей позвал Гезея и велел ему призвать мать отрока. Когда она вошла, Елисей сказал ей: "Возьми сына твоего женщина припала к ногам человека Божия и взяв живого сына своего, радуясь, воздавала хвалу Богу. После этого пророк Божий Елисей пришел в Голгах, место, где в древности израильтяне на пути в землю обетованную переходили реку Иордан. Здесь пророк Елисей пробыл продолжительное время. И вот наступил голод в той стране. С пророком были и ученики его, проводившие жизнь в подражание ему, в чистоте и нищете. Подобно инокам новой благодати пребывание человека Божия с учениками было в особом безлюдном месте. Елисей приказал слуге своему поставить на огонь большой костер и варить похлебку для учеников пророческих, которых было числом сто человек. Один ученик пошел в поле собирать зелень и нашел дикий плод, на вид схожий с виноградом, называвшийся Колокинхи очень горький. Почему называли его также желчью земли. Плод этот очень вреден для здоровья, хотя и употребляется при врачевании, но употребление его в большом количестве примяняет смерть. Собиравший не знал всего вреда этого плода и потому набрал полную одежду свою и всыпал в котел, чтобы сварить. Когда пища была подана ученикам, и они стали есть, тогда они тотчас почувствовали горечь и боль. Смерть в котле, человек божий, вскричали они в испуге, обратившись к Елисею и перестали есть. Елисей велел всыпать немного муки в котел, не затем, чтобы обезвредить пищу, а чтобы скрыть свое чудотворение. Пища сделалась приятной и безвредной, и евшие ее, насытились и исцелились. В это время пришел к святому пророку Елисею один благочестивый человек из города Ваал-Шалиши и принес двадцать ячменных небольших хлебцов, От первого сбора ячменя. Человек Божий велел тех хлебцы раздать присутствовавшим. Но слуга его сказал, что этих маленьких хлебцов не достанет на 100 человек. Елисей ответил ему: "Раздай всем, пусть едят, ибо так Господь говорит. Все они насытятся и еще останется". И действительно, 100 человек насытились и по слову Господню сказанному устами пророка осталось много кусков. В то время заболел проказой знаменитый воевода царя сирийского по имени Нейман. Он славился своей храбростью и военными победами, и потому был в большом почете у царя. Болея продолжительное время, Нейман не находил врачей, которые бы могли исцелить его. Однажды сирийские воины привели из израильской страны взятую в плен девочку и отдали ее в услужение жене Неимана. Девочка та слыхала от своих родителей о святом пророке Елисеи и о великих чудесах, совершавшихся по его молитвам. И сказала о том своей госпоже, которой служила: "О, если бы господин мой говорил, эта девочка, — побывал у пророка Божия, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его". Эти слова девочки жена Ниимана и передала в точности своему мужу. Нейман пошел к царю своему, И стал просить у него, чтобы он отпустил его в землю израильскую, в Самарию, к пророку Божию для исцеления. Царь не только дозволил ему идти, но дал с ним письмо к царю израильскому Иораму. Сыну Ахаавову Нейман взял с собой дары для человека Божьего: десять талантов серебра, тысяч золотых монет и десять перемен дорогих одежд. Прибыл в землю израильскую и подал царю Иораму письмо от своего царя. В письме было написано: Из моего письма, которое ты получишь, узнай, что я послал к тебе слугу моего Неима, чтобы он очистил тебя от проказы. Царь Израильский Иорам прочитал письмо царя сирийского, сильно опечалился и разодрав на себе одежды, сказал: Разве я Бог, который один может умершлять и оживлять, что он прислал ко мне прокаженного человека, чтобы я очистил его от проказы? Не замечаете ли, что это он ищет предлога, чтобы начать войну против меня? Святой пророк Елисей, узнав, что царь очень опечален и разодрал одежды свои, послал сказать ему: "Что ты печалишься и зачем разодрал одежды свои? Пусть Нейман тот час придет и узнает, что есть пророк Божий в Израиле". Нейман пришел с конями и колесницами и остановился у дверей дома Елисеева. Святой пророк через посланного слугу сказал ему: "Иди, Окунись семь раз в Иордане, и тело твое будет таким, каким было ранее, и ты очистишься. Ииман почувствовал себя обиженным этими словами пророка и ушел, говоря: "Я ожидал, что он сам выйдет ко мне и встав надо мной произзовёт имя Бога своего, прикоснется рукой своей к прокаженным местам моего тела и очистит проказу, а он повелевает мне идти к Иордану. Реки Дамские, Авана и Фарфар". Не лучше ли и Ордана, и всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И пошел Нейман обратно из Самарии в сильном гневе. Но на пути слуги его посоветовали ему послушаться повеления пророка Божьего и сказали при этом: "Если бы пророк приказал тебе сделать что-либо очень трудное, разве ты не исполнил бы его повеление? А он тебе сказал только окунись в Иордане и очистишься, а ты этого не хочешь исполнить?" Нейман послушался совета своих слуг, отправился на Иордан, сошел с колесницы и семь раз окунулся в реке, как велел ему человек Божий. И тот час тело его очистилось, и он вышел из реки бодрый и здоровый, как юноша, и возвратился Нейман со всеми сопровождавшими его к святому Елисею и стал перед ним сказал: "Теперь я знаю, что нет бога по всей земле, кроме Израиля". Поэтому прими, отрабатывая его дары эти, какие я принес тебе. И при этом предложил человеку Божию золото, серебро, одежды, но святой Елисей сказал ему: "Жив Господь, которому я служу, я не возьму у тебя ничего". Ииман начал убеждать пророка взять принесенное, но он был непреклонен и не взял ничего. Тогда Нейман обратился к святому с просьбой, сказав: Дозволь рабу твоему взять земли сколько можно увести на двух парах мулов. Привезя ее домой, я поставлю жертвенник Господу Богу Израилевому, ибо отныне раб твой не будет приносить жертвы никаким богам, кроме единого истинного Бога. Святой Елисей дозволил ему взять просимое и отпустил его с миром. Когда Нейман ушел от человека Божия Елисея, слуга его Гезеи начал размышлять: Вот какую великую радость сделал Нейману, сирианину господин мой, а он не взял из рук его ни одного дара. Пойду вслед за ними, догоню и возьму что-либо у него. И встав, поспешил вслед за неиманом. Неиман, увидев, что Гиезии поспешно догоняет его сошёл с колесницы и пошёл навстречу к нему. Когда они сошлись вместе, Геезий после приветствия сказал Нейману, "Господин мой послал меня сказать тебе, что сейчас к горы Ефремовой пришли к нему двое учеников пророческих, и он просит тебя дать для них талант серебра и две перемены одежд". Нейман сказал: "Возьми два таланта, и тот час велел положить серебро в два мешка, и дал Геезию двоих своих слуг отнести посланное, а сверх того дал ему и две одежды. Гезий придя с теми слугами домой, вечерний сумрак взял у них принесённое и отослав их обратно скрыл взятое в доме, а сам явился к господину своему. Святой Елисей спросил у него: "Откуда ты пришел, Гезий?" Гезий отвечал: «Не ходил раб твой никуда". Тогда святой Елисей сказал: "Разве сердце мое не ходило с тобой и не видело, как сойдя с колесницы, человек тот шел навстречу тебе, и как ты принял от него серебро и одежды?" И разве я не знаю, что ты намерен на это серебро купить себе масличные деревья и виноградники, овец и олов слуг и служанок? За это проказа неиманова пристанет к тебе и к твоему потомству навеки. И вышел Гезеи от Елисея, покрытой проказой и белый, как снег. Однажды ученики пророческие сказали Елисею: Вот жилище, в котором мы живем около тебя тесно для нас. Пойдем к Иордану и принесем каждый по бревну и сделаем себе там жилище. Святой отпустил их. Один из учеников кротко пригласил и его самого пойти вместе с ними, сказав ему: «пойдем, учите, и ты сам с рабами твоими". Человек Божий встал и пошел вместе с ними. Когда они пришли на Иордан и начали рубить бревна, У одного из рубивших соскочил топор с топорища и упал в воду, и он вскричал "Ай, господин мой, топор этот я взял на время у друга". Человек Божий спросил его, где упал топор, и когда тот указал место, Елисей отрубил кусок дерева, бросил его в воду, и топор всплыл на поверхность воды. Святой велел рубившему взять его, и тот протянув руку, взял. Тол велика дана была сила святому мужу, что он мог даже естественную тяжесть железа уменьшить так, что железная секира плавала сверх воды, как лист упавший с дерева. Святой пророк Елисей провидел происходящее вдали от него с такой ясностью, что как бы все это происходило пред его очами. Царь сирийский, воевавший со израильтянами много раз, совещался с приближенными своими, Как устроить засаду для царя Израильского, и назначал то или другое место, где должен был залечь назначенный для засады отряд воинов. Но святой Елисей, провидя это, посылал предупредить царя Израильского, говоря: "Остерегись проходить этим местом, потому что там залегли сирийане". Царь посылал узнать, правда ли это, и, уверившись в том, соблюдал осторожность и не приближался к тому месту. А сам посылал своих воинов, которые внезапно нападали на Сириан и поражали их. Это было несколько раз. Царь Сирийский, слыша об этом, пришел в смущение и, призвав своих подчиненных, сказал им: "Почему вы не скажете мне, кто открывает мои тайны цару Израильскому и предаёт меня в его руки?" Один из них отвечал ему на это: "Никто, господин мой царь, и не от нас это происходит". А у израильтян есть пророк Елисей, который предсказывает царю израильскому даже те слова, которые ты говоришь в своей спальне, в комнате. Царь сказал: «Узнайте, где пророк тот? Я пошлю воинов привести его сюда". Воины, разузнав, сказали ему, что Елисей пребывает в Фаиме. Царь послал туда конницу, колесницы и большой отряд войска, которые ночью приступили и окружили город. Рано утром слуга Елисея, выйдя из дома, Увидал сирийские войска с конями и колесницами в большом количестве, окружившие город. И вбежав к Елисею, вскричал: "Что нам делать, господин мой?" Святой Елисей отвечал: "Не бойся, с нами больше, чем с ними". И обратился Елисей к Богу с молитвой, говоря: "Господи, отверзи очи отрока твоего, дабы он узрел силу твою". И Бог отверз очи служителя Елисея. Он увидел, что вся гора занята конями и огненными колесницами кругом Елисея. Святой Елисей вышел со слугой своим из города к сирийцам, а те пошли к нему. Елисей молился к Господу, говоря: "Порази, Господи, народ этот слепотой". И Господь поразил их слепотой, как просил Елисей. Тогда Елисей сказал им: "Это не та дорога, и город этот не тот, куда вам нужно идти. Но идите за мной, и я приведу вас к тому человеку, которого вы ищете". И привел он их в Самарию. Когда они прибыли в Самарию, Елисей обратился с молитвой к Богу и сказал: "Господи, отверзи ему очи, дабы они увидели, где находятся". И открыл Господь глаза их, и увидели, что находятся в Самарии. Царь Израильский узнав об их прибытии и, увидев их, спросил святого Елисея: «Не вели, шли очи их истребить?" Но святой отвечал: "Нет, не истребляй, ибо не ты привел их сюда и не ты пленил их своим оружием, но сделай им угощение, чтобы они шли к государю своему". Царь сделал им большое угощение, они ели и пили и были отпущены к царю своему. И после этого прекратили свои нашествия из Сирии на землю израильскую. Прошло довольно продолжительное время, и царь сирийский Винандат начал войну с Иеорамом, царем израильским. Он собрал все свое войско и окружил Самарию, столичный город царей Израильский, где находился тогда и святой пророк Елисей. Начался сильный голод в городе, так что самые бедные жители поедали своих детей. Однажды к царю Израильскому, когда он ходил по городской стене, подошла женщина и с воплем говорила ему: "Помоги мне, господин мой царь". Царь отвечал ей: "Если тебе не поможет Господь, как я могу помочь тебе? Сгумно или сточила дам тебе пропитание". Впрочем, скажи, что тебе нужно. Она начала свою жалобу на другую женщину, сказал. Вот эта женщина сказала мне: "Давай съедим сегодня твоего сына, а завтра моего". И мы сварили моего сына и съели, но другой день я сказала ей: "Давай съедим и твоего сына", но она его спрятала. Царь Израильский, выслушав такой ужасный рассказ женщины, разодрал одежду свою и страшно разгревался на пророка Божия Елисея за то, Что тот своим советом удерживал его не покоряться царю сирийскому и не сдавать ему город, а ожидать помощи Божией. Пусть покарает меня Бог и прибавит еще к моему наказанию, если сегодня голова Елисеева останется на нем», — сказал царь в огневе. И тот час был послан исполнитель казни, чтобы отсечь голову пророку. Человек же Божий находился у себя дома, и у него были старцы израильские. Знаете ли вы, сказал он старцам, что царю Арам, сын убийца Хава, убившего неповинно повинна послал исполнятеля казни снять с меня сейчас голову. Но вы запретик, крепко двери не пускайте его сюда, пока не придет сюда господин его, ибо слышится топот ног господина его, потому что он спешит уже вслед за ним. Еще святой говорил эти слова, как подошел царь, И остановил исполнителя казни, потому что после злого решения своего царь раскаялся и сам поспешил вслед за посланы, чтобы предупредить исполнение жестокого приказания. Ибо царь знал о святости пророка Елисея и его неповинности, и о всех благодеяниях его для израильского царства и для многих людей. Войдя к пророку, царь сказал: "Вот какое великое бедствие послано на нас от Господа. Чего же мне ждать от него?" Отдам город сирийскому царю и смирюсь пред ним, чтобы не умереть всем нам от голода, лучше подчинившись ему, остаться всем нам живыми, чем сопротивляясь, погибнуть от голода. Но святой Елисей, обратившись к царю и ко всем присутствующим, сказал: "Слушайте слово Господне. Вот что говорит Господь: в этот же час завтра в воротах Самарии будут продавать меру муки пшеничной за один сикль, и две меры ячменя за один сикль. Один из сановников, самый приближенный к царю, на руку которого царь опирался, сказал на это Елисею: "Если бы даже Господь отверз небеса, и тогда не будет того, что ты говоришь". Святой Елисей отвечал ему: "Вот ты сам увидишь это своими очами, но не вкусишь от хлеба того". Успокоившись немного, царь ушел в свою палатку. И вот ночью, когда святой Елисей молился ко Господу Богу об освобождении города, Бог наслал великое смятение на войско сирийское. Сирианам послышался большой шум от оружия и ржания коней, как бы от большого собравшегося войска, и они порешили между собой, что это цари хиттийские и египетский, нанятые царем израильским, пришли к нему на помощь со своими войсками. Бежим отсюда, бежим, кричали они в великом страхе, и ночью вместе с царем своим побежали обратно оставив на месте свои палатки, коней и ослов и всё, что было у них в стане, спасая лишь только свою жизнь. В эту же ночь около городских ворот сидели четверо прокаженных, которые рассуждая друг с другом, говорили: "Зачем мы здесь сидим, ожидая смерти, если в город пойдем, то умрем от голода, а оставаясь здесь тоже умрем. Не пойти ли нам в сирийский стан, и если не пощадят нас, то лучше умереть от меча, чем терпеть невыносимые муки от голода?" И согласившись, встали и пошли в сирийский стан, покрытый еще ночным мраком. Войдя в стан, они не нашли ни одного человека, и пройдя до середины стана и никого не видя, много дивились этому. Они вошли в одну из палаток, и ели и пили, взяли из нее серебро, золото, одежды, и отойдя, скрылись. Возвратившись, они вошли в другую палатку и взяли из нее все, что хотели и сколько могли унести, и опять скрылись. После этого они начали совещаться, говоря: "Нехорошо мы делаем, настоящий день, день радостной вести, а мы молчим. И если останемся здесь до рассвета, то будем повинны в большом грехе, поэтому поспешим в городу и известим царский двор". Они поспешили в городу. И подойдя к воротам городским, сказали стражам: "Мы ходили в стан сирийский и не видели там ни одного человека и не слыхали даже голоса человеческого. Только кони на привязи и ослы остались там". Также иша-тры стоят на своих местах, наполненные богатством. Немедленно обо всем известили царя. Царь встал ночью, собрал приближённых и начал с ними совещаться, и усомнившись, сказал им: "Я открою вам коварный замысел сириян, которые они задумали против нас. Они узнали, что мы страдаем от голода, поэтому вы стана, скрылись где-либо в поле, намереваясь, когда мы выйдем, гонимые голодом из города, захватить нас живыми и войти в наш город". Слуги царя посоветовали послать кого-либо на разведку. Были посланы двое всадников, которые прибыв в стан сирийский и никого не найдя в нем, поскакали по следам Сирианда и Ардана. Весь путь был услан одеждой и оружием, которые бросали бежавшие в великом страхе Сириане. Посланные возвратились и обо всем известили царя и народ. Люди бросились из города и расхитили весь лагерь сирийский, и мера муки пшеничной и две меры ячменя продавались за один сикль, как сказано было Господом через пророка. Вышел подмянутый сановник, тот на руку которого опирался царь, получил от него приказание встать у городских ворот для наблюдения за порядком. И вот когда он хотел распоряжаться, чтобы народ не теснился в воротах, тау стиснула его и задавила его насмерть. Как это и было предсказано человеком Божиим Елисеем, когда этот сановник, не веря слову Господню, сказанному устами пророческими об изобилии хлеба, противоречил: "Если Господь и небо отверзнет, то это не будет". Славен был этот великий угодник Божий и в других дивных пророческих дарованиях и деяниях, как о том, пространно повествуются в книгах Царств. Он предсказал семилетний голод в земле израильской, предусмотрев смерть Ва Надана, царя сирийского. Он предсказал переход царства сирийского в руки Азаила, помазав Ииуя, одного из князей израильских на царство, и возбудил его истребить богоненавистный и долапоклоннический Ахава в дом. Ииуй убил двух царей идолопоклонников, долапоклонников израильского и Охозию и внука благочестивого царя Иосафата, который не поддержа с деду своему, уклонился в нечестие. Он умертвил из-за вель нечестивую жену Ахаву, мать Иорама, и избил всех жрецов и волхво Ааловых. Во всех этих делах ему сопоспешествовали благословения и молитвы святого пророка Елисея. По смерти Иуя царствовал в Израиле сын его Иоахас, А ему наследовал Иоас внук Иуя. В царствии Иоаса человек Божий, имевший пребывание в Самарии и будучи уже глубоким старцем, разболелся. Царь Израильский Иоас пришел навестить его и плача над ним говорил: "Отче, отче колесница Израилева и кони его". Елисей сказал ему: "Возьми лук и стрелы, открой окно к востоку, где находится Сирия, и натяни лук со стрелой. Царь исполнил это. Пророк же Божий положил свои руки на руки царя сказал: "Пусти стрелу к Сирии». И царь пустил стрелу. Пророк сказал: "Стрела это, стрела спасения Господней, и ты победишь Сирию". И опять велел царю взять в руки лук и стрелы. царь взял. Пророк сказал ему: «Ударь стрелой по земле". Царь ударил три раза, и остановился человек Божий, разгневался на него и сказал: "Если бы ты ударил пять или шесть раз, то победил бы Сирию окончательно. Теперь же ты нанесешь ей только три поражения". Так пророчествуя Царю. Святой Елисей скончался и был погребен с почестями. Не только при жизни пророк Елисей творил чудеса, но и по смерти своей явил себя чудотворцем. Через год после его смерти несли хоронить за город одного умершего В это время появилась толпа маавитян, которые производили набег на землю израильскую. Нешер умершего едва издали у, увидали неприятелей и бросили труп в близлежащую пещеру. Это была та пещера, в которой покоился прах пророка Елисея. Лишь только мертвец коснулся костей пророка, как от тот час ожил и выйдя из пещеры, пошел в город. Так и по смерти Бог прославил своего угодника. За все сие Богу нашему слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.